Глава сороковая. Пепел тёмного неба. Ветер задумалась. Мысль граничила с безумием. Я и сама не верила в эту версию до конца, но что-то не позволяло отказаться от неё. Интуиция вершителя, дар или опыт прошлых сражений? Я не знала, что именно так настойчиво подталкивало меня к этому выводу. Но чем дольше размышляла и сканировала проклятую куклу, тем ярче видела не её тело, а тень на земле. Именно она так упорно притягивала взгляд. «Первый грешник по-прежнему связан с тюрьмой вершителя», — наконец ответил дух. «Печати сильны, он не сможет переселиться в другое тело». «А если речь не о переселении», Он может взять куклу под контроль. Зависит от контракта, который он заключил со змеем, задумчиво дозвалась Ветер. В теории такое возможно. Альсавейк величайший лжец во всех мирах. Как бы ни был силен грешник этого мира, он ему не ровня. Альсавейк. Имя пленника клинка я слышала впервые. Не знаю, настоящее оно. Или так его назвал дух, но подходило идеально. В каждом звуке слышалось змеиное шипение, и, казалось, даже буквы пропитаны смертоносным ядом и скверной. Лейк не сомневался, что держит ситуацию под контролем и сумеет обыграть пленника, поэтому и обратился к нему за помощью. В итоге обрел уникальную силу и едва не починил клинок. Повторила уже известные факты. Но со стороны Альса Вейга ситуация должна выглядеть иначе. Первый грешник ведет свою игру, и он в разы опаснее змея. Хотя сейчас и ограничен в возможностях, закончила мысль ветер. Я не уверена, что догадки с куклой верны. Я не чувствую в ней его магии, но это, несомненно, ловушка. «Вейс, как долго ты можешь удерживать колпак над куклами?» — уточнил Мигель. «Час, не больше!» — отозвалась Рейвен. «Их аура нестабильна, она разрушает мои плетения изнутри, а магия колец подтачивает плетение извне». «Значит, колпак над шестой куклой рухнет первым», — уточнила я. «Да, но за пару минут до этого меня может сменить другой маг» и поставить еще один купол. Что ж, это выход, хотя мне не хотелось здесь задерживаться. Мы не можем убить кукол, пока не выясним детали, и не можем переместить их во дворец королевы. А если оставить их здесь, под наблюдением проверенной нечисти?» Диего покосился на замерших в стороне солдат Ии. «Изначально они должны были принимать активное участие в битве. А в итоге мы справились сами, И теперь не мертвые неловко толпились за нашими спинами, делая вид, что усиленно прикрывают тылы. Это вариант на крайний случай. Но раз уж мы заговорили о подмоге, Дамер замолчал и окинул разрушенный лагерь настороженным взглядом. Засада отречённых была обречена. Здесь почти не оказалось ловушек, только необходимый минимум, чтобы мы не заподозрили подвоха. Фактически их отправили на убой, скрывая настоящий капкан, поддержала мысль Рейвен. Но если змеи подталкивает нас к уничтожению кукол, тогда почему странной аурой обладает лишь шестая? продолжил Дамер. И почему она держится особняком поближе к кольцам хаоса? Кольца, словно в трансе повторила Тиана. Точно! Это плетение создали отреченные. Ему нет аналогов в нашем мире, но... А что, если оно изначально пришло извне? Если первый грешник создал его по приказу змея, то запросто мог спрятать там и другое плетение, подвластное лишь ему. Повисла напряженная тишина, и все взгляды устремились на ветер. Догадка Тианы была гениальной и многое объясняла но лишь дух мог подтвердить ее или опровергнуть. Но ветер молчала. «Структура колец действительно отличается от всего, с чем мы сталкивались раньше», — добавил Гарсия. «Мы изрядно вымотались, пытаясь заблокировать их вампирскую магию. Даже сейчас, несмотря на действия обережных артефактов, мы не можем использовать в этой зоне высокоуровневые заклинания». «Верно». Мы ограничены в возможностях, но это касается только обычной магии, или способности вершителя тоже. Я вновь обратилась к ветру. Я вижу сердце этого плетения. Оно не принадлежит моему родному миру и не может заблокировать магию вершителя, но и для этого мира оно чуждо. Немного подумав, ответила ветер. Не исключаю, что его создал Альсавейк. «Итак, мы нашли главную ловушку», — мрачно подытожила Рейвен. «Осталось понять, в чем ее суть. Почему только шестая кукла связана с кольцами?» «У меня другой вопрос», — вперед вышел молчавший до этого Киму. «С чего мы решили, что к уничтожению кукол нас подталкивает именно змей?» Ему было выгодно избавиться от них в бою, чтобы заразить нас. Но если их уничтожит Шанни, то змея приложит откатом, и он лишится практически всей силы. А значит, он не сможет сопротивляться магии Альсавейга. Меня осенило жуткой догадкой. Он готовится занять тело змея или восстановить свое собственное подсказал Мигель. «Скорее всего, контракт с Вальтером — последнее, что сдерживает его от возрождения. Если все так, то кольцо хаоса — это не стена, разделяющая Эленвар и королевство нечисти, закончил за него дамер. Это контур громадного воскрешающего плетения, и все это время оно копило силу, готовясь возродить первого грешника». Последние слова прозвучали подобно приговору. За годы своего существования кольца хаоса успели выпить колоссальное количество магии. Ведь кроме живой силы они питались энергией драконих скал. Это приводило к постоянным землетрясениям и обвалам, поэтому я так боялась ехать через перевал. Но сейчас нарисовалась еще одна проблема. Кольца намертво связаны с сердцем горы, и расположены возле ее важнейших силовых потоков, напомнила я. Это одна из причин, по которой их невозможно уничтожить. Даже попытка избавиться от них спровоцирует землетрясение такой силы, что сметет половину немертвого королевства и за компанию несколько герцогств с нашей стороны, включая зараженный чумой Кревл, подтвердил Мигель. «Количество жертв будет чудовищным!» а затем скверно пронесется по уничтоженным городам шквальной волной, и империя падет к ногам Альсавейка. Устало вздохнула я. Он будет править королевством руин и не мертвых марионеток. Вар не единственная империя этого мира. Ему есть что захватывать», — напомнила Тиана. «Хотя такими темпами Альсавейку не нужны подданные». «Ему нужны безмолвные рабы», — ответил ветер. «То же самое касается и змея. Грешники мыслят иначе. Далеко не каждый злодей может носить этот титул, а лишь тот, кто перешел все границы разума и готов принести в жертву своим амбициям целый мир. Именно поэтому они так опасны». «Риски мы осознаем сполна, но как насчет вариантов спасения?» — спросил Гарсия. Допустим, уничтожить кольца с помощью обычной магии нереально. Но сила вершителя сможет отрезать их от сердца скалы, не провоцируя землетрясение. В теории, да, только Шанни не настолько могущественна. В одиночку она не справится, но... Дух неожиданно умолк. Впрочем, это та ситуация, когда могут вмешаться и другие стражи клинка. О, нет, только не Маргана, запротестовала я. Согласен, тьма Эленвара очень сильна, но слишком уж самоуверенная, и не умеет работать в команде. Тут же поддержал Мигель. В прошлый раз Маргана не послушала его и попыталась самостоятельно разобраться с Лейком. В итоге он загнал ее гонщих в ловушку, убив прямо над старым кладбищем в Креволе и использовав освободившуюся магию, чтобы поднять из могил больше трех тысяч немертвых. Такой помощи нам точно не нужно. Маргана уже поплатилась за свои ошибки, примирительно произнесла ветер. К тому же во время призыва клинка все стражи подчиняются вершителю. Шанни не сможет контролировать ее действия и напрямую управлять гончими. И что нам это даст? уточнила с опаской. Связываться с Морганой по-прежнему не хотелось, но ситуация казалась безвыходной. Я не представляла, как уничтожить кольца вместе с куклами и не позволить Альсавейгу пробудиться. На этом фоне померкли даже проблемы с Кревелом. Гончие способны поглощать колоссальное количество любой магии. Стихийный, светлый или темный — это не имеет значения. — пояснила ветер. — Они могут отрезать кольца от сердца скалы и нейтрализовать откат от их разрушения, а значит, и предотвратить землетрясение, — задумчиво произнесла я. Но плетение Альсавейга уже зарядилось силой. Даже оставшись без подпитки, оно может сработать, и тварь воскреснет. — Если правильно понимаю... «Сейчас его сдерживает не только магия клинка, но и контракт со змеем», — подключился к обсуждению Диего. «Вальтер Лейки еще достаточно силен, чтобы бороться за свое существование. Если сможем уничтожить кукол, не ударив по нему откатом...» «Это нереально», — возразила ветер. «Вернее, есть один вариант». «Говори», — поторопила я. «Магия клинка не только выжигает скверну и трансформирует мертвую магию в живую, но и делает ее ядовитой для грешников», — пояснил дух. «Поэтому змей чувствует дикую боль, когда ты уничтожаешь его слуг». «А мы не можем перенаправить откат на Альсавейга», — оживилась Тиана. «Нет, и напитать клинок этой силой тоже не получится». Он принимает лишь один вид платы — жизнь грешника. Его агония не в счёт. Жаль. Но если мы найдём другой резервуар для сброса высвободившейся энергии, сможем обойтись без отката, — добавила Ветер. «Главное, чтобы этот резервуар располагался как можно дальше от колец хаоса», — напомнил Рейвен. «Ведь им без разницы». Какую магию поглощать? Верно, но о кольцах можете не беспокоиться. Их стражи клинка возьмут на себя, заверил дух. Вам нужно нанести финальный удар и разрушить центральное плетение, поддерживающее аркан. Для начала его нужно найти, сказал Икиму. С этим я помогу, пообещала Ветер. Если так, то предлагаю не ходить далеко и использовать в качестве резервуара певчий хребет», — предложил Мигель. «Раньше это было цветущее и восхитительно красивое место, жемчужина двух королевств. Если удастся перенаправить магию в скалу, сможем вернуть то, что все эти годы забирали кольца. Вряд ли энергии шести кукол хватит, чтобы полностью возродить перевал, но идея отличная» поддержала я. Но для начала нужно полностью отрезать кольца от силовых линий. А я сильно сомневаюсь, что Моргана умеет слушать и выполнять приказы. Эх, смертные! Да чего же вы, злопамятные! Сбоку раздалось знакомое шипение, и я невольно вздрокнула. Моргана появилась без приглашения, а вместе с ней... Пришла и леди в цепях, мать первого грешника. О ней я совсем забыла, но ее помощь может оказаться весьма кстати, ведь никто не знает Альсавейга лучше нее. «Отставить — это союзники!» — услышала голос Мигеля и ропот немертвых. Заметив гостей, солдаты Ии приготовились атаковать. «Покиньте лагерь и прикрывайте тылы!» — скомандовал Мигель. «Нам придется задержаться. Без моего приказа к кольцам не приближайтесь, что бы ни случилось. Если понадобится помощь, я позову». Нечисть не стала спорить и задавать вопросы. Едва они вышли за пределы лагеря, Моргана вновь взяла слово. «В прошлый раз мы плохо расстались. Мне жаль». Судя по выражению лица, не особо. Моргана ни в чем не раскаивалась, но ветра откровенно побаивалась и пришла лишь потому, что не хотела получить очередное наказание. «Да какая разница, почему я пришла?» Змеедева легко прочитала мои мысли и вспылила. «Я могу помочь, а вы не справитесь без помощи моих гонщих. К чему этот дурацкий спор?» Я зло сцепила зубы. Сказать хотелось много, да только смысла в этом нет. В одном Маргана права — спорить с ней, зря тратить время. Поклянись, что во время операции будешь беспрекословно подчиняться мне и генералу Реми. Ему? — в черных каком-то глазах вспыхнули алые искры. Нага была в бешенстве. «Или так, или уходи прочь». Отрезала я. «Генерал будет курировать всю операцию. К тому же он единственный чувствует подземные силовые линии скалы. С ним тебе придется взаимодействовать больше, чем со мной. И я не намерена играть роль связующего звена. Мне хватит работы с куклами». Разумное требование. Ветер поддержала меня, и Моргана сдавленно зашипела. «Сольвейк?» Я согласна. Мать грешника не стала пререкаться. «Клянусь, исполнять приказы вершителя и генерала Реми при условии, что они не нарушат законов равновесия и кодекс клинка». Змея-дева тяжело вздохнула, но повторила клятву, и ветер скрепил ее магией. «Теперь довольны?» Маргана нервно повела плечами отчего бусы на ее груди мелодично зазвенели, притягивая взгляд. Росыпь золотых монет с изображением черепа. Странный выбор, а, впрочем, ей подходит. «Это не простые монеты, а пропуск в мир мертвых». Змея-дева неожиданно щелкнула пальцами, и три монеты упали на ее ладонь. «Держи!» — протянула мне. Они могут пригодиться в битве с грешником. Я с опаской покосилась на подарок, но все же приняла. Лейк уже не человек. Он способен использовать тропы мертвых, и если попытается сбежать этой дорогой, монеты — твой единственный шанс добраться до него, — пояснила Моргана. С их помощью сможешь спуститься сама и провести еще двоих. Магия Нижнего мира мгновенно выпивает энергию живых, а на тропы мертвых нам и вовсе ходу нет. Так что монеты действительно имели огромную ценность, хотя больше напоминали откуп и попытку свалить на нас погоню за змеем. Благодарю, я спрятала подарки в мешочек на поясе. «А теперь давайте перейдем к делу!» Моргана вновь щелкнула пальцами. За ее спиной вспыхнуло сапфировое пламя, и тут же прозвучал утробный вой. «Трех дюжин гончих достаточно, чтобы полностью отрезать кольца, от сердца скалы», — пояснила она. Из портала вышли первые волки, огромные, размером с медведя. Их шерсть мерцала мертвенно-синим пламенем, а глаза напоминали раскаленные уголья. На нас звери не обращали внимания, и я засомневалась, а видят ли они вообще чистые души. Зато кукол звери почуяли сразу и злобно зарычали. — Пусть проверят лагерь, — приказала я. — Возможно, есть еще очаги скверны или ловушки. — Не думаю, но лишним не будет. Кивнуло ветер. Три гончие сорвались с места и помчались к кольцам. Вампирская магия им не страшна и нюх не сбивала, а я хотела убедиться, что мы ничего не упустили. Кольца поглощают нашу магию, поэтому начнем с их блокировки. Я обратилась к Мигелю. Насколько мне известно, это плетение проходит по всей границе Немертвого Королевства, но его источник находится именно здесь. «Да, если отрежем их от сердца скалы и ударим по центральному плетению, весь купол мгновенно рухнет», — ответил Реми. «Я почти закончила расшифровку заклинания», — добавил Ветер. «Еще пару минут, и смогу показать вам слабое место колец». «Отлично. Тогда Маргана, ее Гончи и Сольвейк займутся источником, а на мне куклы». «Роджер, Тяна Диего, будете страховать меня!» Так точно, слаженно отозвалась команда. «Лилии тоже будут на чеку, и в случае необходимости поделятся с тобой магией», — добавил Мигель. «В это время я, мои гвардейцы и отряд дамера подготовим все необходимое, чтобы разрушить центральное плетение колец». «Мы с Марганой нейтрализуем откат от взрыва», и предотвратим землетрясение», — отчиталась Сольвейк. «Нам останется перенаправить на скалу магию, освободившуюся после уничтожения кукол». «Насчет кукол», — взял слово Даммер, «возможно, уничтожить одномоментно пятерых и удобнее, только это огромный риск. Шанни придется не только регулировать потоки магии, Но и следить, чтобы змея не зацепила откатом. Я тоже настаиваю на варианте с поочередным уничтожением кукол, поддержал Мигель. Кстати, насчет змея, я вспомнила об одной особенности клинка. Ветер, ты говорила, что камень на навершие позволяет следить за состоянием грешника и равновесием сил? Пурпурный означает, что ведет вершитель, алый что сила на стороне грешника. «Да, он связан не только со змеем, но и с Альсовейгом», — подтвердил дух. «Поэтому советую призвать меч целиком, а не использовать фантом». «Так и поступим». Закрыв глаза, сосредоточилась на призыве оружия. Оно ответило моментально. По телу прошла магическая волна, и кольца, угрожающе зазвенели, оглушая всполохами вампирской энергии. Они почувствовали новый источник силы, но сделать ничего не могли. Ветер не ошиблась, магия вершителя им не по зубам, а мое тело надежно защищал амулет Гарсии, поэтому кольца даже не попытались протянуть ко мне свои щупальца. «Тиана, если камень на навершии вдруг станет красным, а я продолжу уничтожать кукол», Немедленно отрежьте меня от своей силы и позовите на помощь других стражей. Скомандовала. Едва клинок оказался в моих руках. Думаешь, Альсавек попробует подчинить тебя? В глазах подруги и остальных вспыхнуло беспокойство. Мы не знаем его истинных способностей и насколько сильна его связь с куклами. Лучше перестраховаться. Сбоку промелькнула сапфировая тень и через миг в паре шагов от меня возникло гончие. Рар! Мне гордо отчитались о проделанной работе. «Вы ничего не пропустили. Куклы — единственный источник скверны», — перевела Моргана. «Хорошо. Ветер!» — я обернулась к духу. Я закончила расшифровку. Стражница призвала силу, и часть магической стены разделяющая немертвое королевство и Эленвар, охватила алое, как кровь, сияние. Вначале слишком яркое, слепящее так сильно, что хотелось зажмуриться. Оно стремительно уменьшалось, образуя странный узор. На первый взгляд слишком резкий, грубый и разрозненный, словно состоящий из звеньев разорванной цепи, которую пытались соединить неумелой рукой. Я могла выделить отдельные фрагменты, но понять, где одна руна переходит в другую, не получалось. Плетение не воспринималось целиком. Взгляд сбивался, блуждая в бесконечном лабиринте знаков, и голова кружилась от слабости. Я теряла концентрацию, забывая, что видела секунду назад, а когда возвращалась, символы менялись. Лишь сейчас поняла, о чем говорили Икимо и Гарсия, и почему так сложно было придумать артефакт, защищающий от магии колец. Это плетение и впрямь не принадлежало нашему миру, а еще оказалось живым. Руны постоянно перемещались, не позволяя найти слабое место. Хорошо еще, что следилки несовместимы с вампирской магией, Иначе грешник мог бы наблюдать за нами с помощью колец. А так он знал лишь то, что мы до сих пор не уничтожили кукол и успели их изолировать. То есть, пока все идет по его плану, алые всполохи практически потухли, лишь в центре стены сохранилось яркое мерцание. Этот фрагмент единственный не двигался, зато от него во все стороны растекались белесые нити. Так вот оно какое сердце хаоса. Гениальное заклинание! В голосе Гарсии одновременно прозвучали и злость, и восхищение. Если бы не ваша помощь, нам бы потребовалось еще лет десять, чтобы разгадать его. Да, ветер помогла увидеть суть. Только от одного взгляда на это чудовищное плетение прошибало зноб. Я так и не смогла точно подсчитать количество встроенных в него накопительных рун. «Даже гонщим будет тяжело поглотить такое количество силы», — Маргана проследила за моим взглядом. «Но мы справимся. Если уничтожить вампирское плетение, кольца превратятся в огромный резервуар мертвой магии», — произнес Мигель. «Для личи и другой нечисти Это энергия родная. Думаю, самое время привлечь к работе союзников. В нашем распоряжении больше сотни отборных солдат», — поддержал его дамер. «Это отличная страховка». Моргана поморщилась. Ей притила сама мысль о командной работе. К тому же она очень хотела блеснуть силой. Но спорить не стала. «Шанни...» «Приготовь всё необходимое для уничтожения первой куклы», — скомандовал Мигель. «Моргана, прикажи гончим спускаться, но предупреди, чтобы до моего сигнала не касались силовых потоков. Дамер, на тебе уничтожающее плетение. А я поговорю с командиром личей и отдам дополнительные распоряжения». В груди вспыхнула тревога, и я до боли сжала рукоять клинка. Понимала, что отступать некуда, но от осознания чудовищного риска и ответственности, которую мы взвалили на свои плечи, пробирала оторопь. Всего одна ошибка, и погибнем не только мы. Вслед за нами рухнет весь Эленвар. Я обернулась к команде. Наверное, сейчас нужно сказать что-то ободряющее, достойное настоящего командира. Но, судя по напряженным лицам и горящим глазам, мы с Роджером уже все сказали еще во время прошлого привала. Мои волки, как и прежде, готовы идти за мной до конца, даже в бездну. Вперед, коротко приказала, а затем направилась к первой кукле. Несколько секунд на то, чтобы сконцентрироваться, еще три минуты на подготовку изгоняющих полетений, на этот раз мне предстояло пропустить через клинок колоссальный поток магии. И не просто очистить ее от скверны, но и перенаправить в скалу. Если бы мне кто сказал, что ради спасения Эленвара придется защищать змея от другого грешника, я бы первый бросила в него камень, но... «Роджер, Тиана, Диего, приготовьтесь!» — скомандовала, начертив на земле стабилизирующие руны и коснувшись земли кончиком клинка. Невольно вспомнился бой на арене. Когда мы стояли до конца, чтобы избежать поездки в Кревел, теперь готовились стоять насмерть, чтобы защитить мир от того, кто скрывался в Креволе. Злая ирония, не иначе. Вторая линия обороны выстроена, услышала сзади голос Мигеля. Шанни, готова. Маргана, гончи на позициях, отчиталась Нага. Сольвейк с ними. Сколько вам потребуется времени, чтобы отрезать кольца от сердца скалы? Минута, не больше. Тогда начинаем. В глазах змеи-девы сверкнули алые блики. Я уловила отголоски телепатической магии, а через миг воздух завибрировал от мощнейших потоков энергии. Одна секунда, один удар сердца, и под землей завязался Чудовищный бой. Магия скалы сходила с ума, бурля и вспениваясь горной рекой. Она хотела вырваться из плена и сражалась вместе с гончими, но сердце хаоса было слишком сильным. Затаив дыхание, я наблюдала за яростным мерцанием рун и дикой пляской его щупалец. Плетение билось отчаянно и зло. Я чувствовала его вековую ненависть. Слышала рокот скал и их надрывный плач. «Всем приготовиться!» — в мысли ворвался напряженный голос Мигеля. «Гончие блокируют последний поток!» «Рар!» — сквозь пелену магических вспышек донесся оглушительный волчий рык. «Теперь я слышала все, что и Иреми, но, увы, по-прежнему не чувствовала силовых линий и не видела, что происходит под землей. Но следом за рычанием гончих послышался сумасшедший скрежет и рев. Хаос отступал, воя искали зубы, как бешеный пес. Он готовился взять реванш, но как только волки отрезали его от магии скалы, Мигель с Дамером тут же ударили в сердце плетения. Вспышка! Плато залило кровавым заревом. Скала под нами задрожала грозя вот-вот рассыпаться на осколки, а от грохота, пролетевшего безжалостной волной над певчим перевалом, все внутри содрогнулось. Всего лишь звук. Сейчас в нем не было магии, но вибрация, прошедшая сквозь камень, все равно представляла угрозу и могла перерасти в мощные землетрясения. Позади раздался голос Морганы. Она вступила в бой, подчиняя бушующие потоки и стабилизируя их и едва скала перестала дрожать, драконы ударили снова, разрушая оставшиеся накопительные руны и сжигая сердце хаоса дотла. А через миг магия вышла из берегов, обрушившись на нас шквальной волной. Дикая, неуправляемая, чудовищная, ее было слишком много. Сила, которую кольца копили годами, Выпивая подземные источники и жизнь и из всего, до чего дотягивались, своими смертоносными щупальцами, она оглушала и давила каменной плитой, грозя расплющить нас, словно жалких букашек. Даже напряжение, испытанное мною во время боя с Вейс, не шло ни в какое сравнение с этим кошмаром. Я не понимала происходящего. Мы побеждаем или вот-вот умрем? закручивающиеся вокруг потоки магии бушевали, сокрушая нас своей яростью. Но сквозь это безумие упорно пробивались в сполухи знакомой магии. Мигель, Дамир Икимо, Гарсия, даже Марган. они слаженно сражались, шли единым фронтом, и вскоре я услышала отголоски заклинаний немертвых. Личи вступили в бой, помогая нам справиться с первым откатом. И когда буйство колец начало сходить на нет, в мыслях прозвучал усталый голос Мигеля. Шанни, твой выход! Глубокий вдох, удобнее перехватив клинок, я подняла его над головой, призывая дар вершителя и наполняя лезвие меча силой. Одна кукла, один удар без права на ошибку. Гайер, Дес, Кейсарго! Воскликнула обрушивая на первую куклу всю свою ярость и мощь искры. Вспышка банши охватила изумрудное сияние, и над платош квальной волной разлетелся оглушительный вой, дикий, пронзительный, вспарывающий ментальные щиты острыми когтями и просачивающийся в мысли ядовитым маревом. Страх, отчаяние, боль. Плакальщица билась в агонии сгорая заживо в зачарованном пламени клинка, а ее крик рвал душу на части, умоляя, заклиная остановиться, пощадить, ослабить волну. Только я знала, что все это ложь. Куклами становятся лишь те, кто принял скверну добровольно. «Сгори!» — зарычала, вплетая в аркан еще две руны и усиливая поток очищающего пламени. Мольба сменилась угрозой и проклятиями. Тварь сражалась отчаянно, билась в магических цепях, пытаясь дотянуться до меня когтями, но Рейвен продолжала удерживать купол, не позволяя ей вырваться на волю. «Гайр! Дэс! Кейсарго!» — повторила, продолжая выжигать скверну и спешно перебрасывая освободившуюся магию в клинок. Но заразы оказалось слишком много. Изумрудные искры казались бесконечными. Едва уничтожила большую часть, как из грубых разрывов на ауре плакальщицы выстрелила новая пыльца. Удерживать силу в узде становилось все сложнее. Не спасала даже помощь команды. Тело ныло от напряжения. Клинок раскалился от магии, и руки горели, Словно я опустила их в кипящую лаву, Хотелось бросить все, выплеснуть откат на змея, Чтобы от боли загибался уже он. Лишь когда погас последний огонек, А тело твари рассыпалось пеплом, Стало немного легче. Я опустилась на одно колено, Касаясь кончиком клинка скалы И призывая ее душу. Первый бой позади. Осталось отдать сердцу скал то, что годами отнимали у него кольца. Миг подземный источник ответил на мой призыв, и магия хлынула мощным потоком, смывая с камней мертвенный пепел и наполняя скалы живой силой. Чудовищное напряжение постепенно отступало, сменяясь слабостью, и я мысленно поблагодарила Дамера. Именно он настоял, чтобы я уничтожала кукол по одной. Не уверена, что сумела бы совладать с еще большим потоком магии, я и этот едва подчинила. «Отдыхаем! Две минуты!» — скомандовала, когда с лезвия клинка стекла последняя капля силы. Рейвен, следующую куклу мы сами уничтожим. Но после мне понадобится магия лилий». Энергии моей команды катастрофически не хватало. «Будем ждать приказа?» — ответил Вейс. «Выпей!» Ко мне подошел дамер и протянул флакон со стимулятором. Обычно я избегала подобных зелий, слишком сильный и болезненный откат. Но сейчас нет выбора. Спасибо. Я залпом выпила эликсир и бегло осмотрелась. Маргана и Сольвейк поблизости не обнаружила. Зато рядом с Мигелем застыли в напряжении две гончии. Они наблюдали, как дракон колдует, сплетая свою силу с магией скалы. Судя по янтарным всполохам, он стабилизировал подземные источники, помогая мне и распределяя энергию, высвободившуюся после уничтожения куклы. Позади рыми стройными рядами замерли личи. Солдаты Ии готовились вновь прийти на помощь. «Готовы?» — обернулась к команде. Они выглядели уставшими, но на бледных лицах застыла решимость. Второе очищение далось проще, хотя скверны в кукле было не меньше и сопротивлялась она так же отчаянно. Но когда я закончила ритуал, увидела пробивающуюся сквозь пепел сочную зеленую траву. Плато оживало. Мигель восстановил сердце скалы, и теперь источник сам тянулся к моей магии. Мне уже не нужно перенаправлять силу. Достаточно просто очистить ее от скверны. Это ободрило. Третья и четвертая куклы пали гораздо быстрее первых двух, но пришлось отпустить команду на отдых. Их сменили Лилии. Пока Рейван и остальные делились со мной магией, Даммер отпаивал моих волков зельями. Я надеялась, что они успеют восстановиться. С пятой куклой я справлюсь, но шестая — Ее я боялась больше всего и хотела привлечь к работе всех свободных менталистов. Отдыхаем, приказала, едва закончили с пятой куклой. Но не успела я опустить меч, как увидела в отражении лезвия жуткого монстра, огромного, смертельно-серой кожей, покрытой язвами и ожогами. Из них сочилось скверно, а глаза чудовища... Горели ненавистью и злобой Змей